Но было уж нетрудно узнать крыла в той первой белизне. И он, поняв, кто направляет судно, «Склони, склони колено!» — крикнул мне. «Молись! Вот ангел Божий! Ты отныне их много встретишь в горней вышине!» В той первой белизне то, что белело по сторонам приближающегося света, были крылья ангела — То, что белело внизу, — его одежда. Средоточием света было его лицо. Смотри, как этот в праведной гордыне Не весел, не желает, не ветрил И правит крыльями в морской пустыне. Смотри, как он их к небу устремил, Взвивая воздух вечным опереньем, Непеременным, как у смертных крыл. А тот, светлее с каждым мановением, Господней птицы путь на нас держал. Я, дольше не выдерживая зрением, Потупил взгляд, а он к земле пристал, И челн его такой был маловесный, Что даже и волну не рассекал. Там на корме стоял пловец небесный, Такой, что счастье, даже речь о нем, Вмещал сто душ и больше струк чудесный. «Ин экситу Израил!» Так в одном, сливаясь хоре, их звучало пение, И все, что дальше говорит Псалом. «Ин эксету, Израил!» Когда вышел Израиль из Египта. Он дал им крестное благословение, и все на берег кинулись гурьбой, а он опять уплыл в одно мгновенье. Толпа дичилась, видя пред собой безвестный край, смущенная немного, как тот, кто повстречался с новизной. Уже лучи во все концы отлога метало солнце, их стрелами сбив с небесной середины козерога когда отряд прибывших, устремив на нас глаза, сказал нам, мы не знаем, каким путем подняться на обрыв. Сбив с небесной середины Козерога, при восходе солнца созвездие Козерога было на Меридиане, а теперь начало склоняться к западу. Вергилий им ответил, с этим краем, Знакомимся мы сами в первый раз. Мы тоже здесь, как странники, ступаем. Мы прибыли немного раньше вас, другим путем, где круче так сурово, что вверх идти теперь игра для нас. Внимавшие, которым было ново, что у меня дыхание на устах, девясь, бледнели, увидав живого. Как на гонца, соливую в руках, бежит народ, чтобы узнать, в чем дело, И все друг друга давят в торопях, Так и толпа счастливых душ глядела в мое лицо, Забыв стезю высот и чаяние прекрасного удела. Однако мне продвинулось вперед, Объятие раскрыв так благодатно, что я ответил тем же в свой черед. О, призрачные тени! Троекратно сплетал я руки, чтоб ее обнять, и трижды приводил к груди обратно. Смущенье ли была на мне печать? Но тень с улыбкой стала отдаляться, и ей во след я двинулся опять. Она сказала мне не приближаться. И тут ее узнал я без труда и попросил на миг со мной остаться. Данте узнал тень своего друга, композитора и певца Касселлы. Как в смертном теле молвил дух тогда, «Тебя любил я, так люблю в тления. Я подожду». А ты идешь куда? Коселла мой, я ради возвращения сюда же, я сказал, предпринял путь. Но где ты был, чтоб так терять мгновенье?